Глава 18. Планетоид Эгида, военная база Эгида. вооруженные силы Доминиона. 600-километровый серый, с черными прожилками, шар выглядел абсолютно безжизненным. Жизнь кипела в стороне, на орбите газового гиганта, вокруг которого описывал круги планетоид. Там на низкой стационарной орбите висели газоперерабатывающие заводы, бесконечной чередой принимающие танкеры, везущие драгоценное сырье в прожорливую утробу Доминиона. Планетойд казался чужим на этом празднике жизни, но лишь на первый взгляд. Внимательный наблюдатель при приближении отметил бы наличие спутника связи на орбите планетоида, а при еще большем приближении с удивлением обнаружил, что взят на прицел совершенными системами противокосмической обороны, которым, по идее, нечего делать на этом куске камня. Планетоид назывался Игида, и на нем располагалась секретная военная база Доминиона. По всем документам она проходила как один из объектов службы безопасности консорциума, а служащий на ней персонал носил униформу и знаки различия сотрудников СБК. Под поверхностью планетоида раскинулся подземный город с собственной инфраструктурой, ангарами для кораблей и учебными полигонами. Здесь обкатывались все перспективные оружейные новинки перед тем, как поступить на вооружение войск Доминиона Здесь же, в условиях, максимально приближенным к боевым проходили проверку и репликанты В кабинете начальника особого отдела скрытого на глубине в километр под поверхностью планетоида, речь шла не только о репликантах Вырисовывалась еще одна серьезная проблема и не исключено куда большего масштаба нежели утеря двух секретных биороботов «Наши специалисты изучили все, докладывал сидящему в кресле крепкому седовласому человеку с полковничьими погодами стоящий перед ним майор. «Но ничего не нашли. Марилья уничтожил абсолютно все носители информации. Дома у него также ничего не обнаружено. Только личные вещи, коллекция старых фильмов и небольшая библиотека раритетных бумажных книг. Все. Не мог же он разнести себе башку из банального превышения полномочий за которую его даже в самом худшем случае лишь бы сняли с должности. Полковник побрабанил пальцами по столу. Повернувшись к окну, он понаблюдал за сменой караула у входа в штаб. Солдаты в парадной форме безукоризненно выполняли сложные движения церемониала, жонглируя автоматами с примкнутыми штыками так, словно те были сделаны не из металла и композитных материалов, а отлиты из мягкого пластика. «Да, сэр!» — кивнул майор. Но нам пока не удалось найти никакой зацепки, позволяющей понять, в чем он замешан. Полковник тяжело вздохнул. То, что консорциум затеял какую-то свою игру в Доминионе, заподозрили давно. Корпорации всегда тяготели к независимости от метрополии, сковывающей их жесткими рамками законов, и потому находились под неусыпным наблюдением контрразведки. Вот и сейчас косвенные признаки указывали на то, что лидеры корпораций в очередной раз задумали нечто, по их мнению, способное, если не избавить от Ерма-Доминиона, то в значительной степени его ослабить. Одной из ниточек, способной распутать клубок, должен был стать Хосе Марирья, Но он успел обрубить все концы, связующие его с возможным заговором. Теперь контрразведчикам предстояла трудная работа по поиску новых зацепок. «Продолжайте копать». — наконец сказал полковник. — Держите меня в курсе расследования. Доклады дважды в сутки. Утром и вечером. Свободны. Майор вскинул руку козырьку фуражки и вышел, оставив хозяина кабинета наедине с мыслями. Планета Эдем. Посадочная площадка в Сельве. Пятьдесят километров от города Блессет. Блайс вернулся из леса один, хотя уходил с рабами, помогая тем уносить покойников. Усевшись в вездеход рядом с мелей, Он молча включил двигатель и развернул машину к воде. «Едем за нашими», — сказал он, когда вездеход, подняв облако брызг, въехал в реку. «Садж, наверное, злится, что мы задерживаемся». То, что Чимбик недоволен, Блайс слышал по голосу, когда докладывала о ситуации. Ранение одного из репликантов снижало боевые возможности группы, ставя под вопрос продолжение операции по добыче ресурсов. Оставалось надеяться, что продажа затрофейных наркотиков принесет ожидаемую выручку, но ну и что Чимбик согласится на проведение подобной сделки. Амели вела себя тихо, и к некоторому облегчению репликанта не спрашивала, куда делись рабы. Опасения подтвердились. Сержант не пришел в восторг, услышав доклад. Чимбик пребывал в состоянии наиболее близком к определению «зол как черт». Млайс никогда не видел черта, равно как и любое другое мифическое существо, но, по его мнению, сержант сейчас как нельзя лучше соответствовал этому образу. Чимбик не ругался, не кричал, но его молчание было столь красноречивым, что проняло даже Амели. Едва взглянув на плечо брата, сержант повернулся к бейджинке и спросил. «Вы сумеете обработать рану и провести операцию по извлечению картечи, мэм?» На притихшую парочку он демонстративно не обращал внимания. «На захваченном борту есть медсанчасть с операционной, Садж?» Встрял Блайс, Чимбик медленно повернул к нему голову и холодно сказал. «Спасибо». Блайс. Садж, Блайс украдкой перевел дух, гроза миновала. Сержант ясное дело еще злится, но раз с не зашел до ответа, значит, уже отходит. Чимбик между тем вернулся к разговору с Бейджинкой. Мэм, придется ехать. Девушка только кивнула. Говорить она так и не начала. Значит, собираемся, решил сержант. Блайс, там есть где разместиться. Так точно, Садж, по уставному доложил Блайс. в наличии пять кают и двухместный бокс в медсанчасти. Чимбик оценил приобретение. Оплошность Блайза и Эмили принесла неплохое место под новую базу, удаленную от города, скрытую от посторонних глаз и подходящую для проживания. «Меняем пункт дислокации». Сержант подумал, что есть еще один положительный момент. «Не придется платить за проживание в кемпинге. Собирайте имущество». Блайз и Эмили сочли за благо убраться с глаз Чимбика и ушли собирать вещи. Сержант почесал переносицу и задумчиво уставился на бейджинку. Надевать на нее ошейник не хотелось. Чимбик опасался, что это опять заставит девушку впасть в шоковое состояние, из которого она едва начала выбираться. Вести без ошейника? Собственно, почему нет? Никаких чипов с данными девушки не имплантировали. Единственный зримый показатель ее социального статуса — ошейник. Вопросов никто задавать не будет, но, а если вдруг начнет, сам и напросился. Чимбик бегло перебрал оптимальные варианты и крикнул в дом. Блайс. «Принеси ту штуку, в которую мы Амели одевали на новом плимуте». Блайс материализовался рядом через несколько секунд, держа в руках аккуратно сложенный хиджаб. чембик кивком поблагодарил его и передал одежду бейджинке. «Это нужно надеть, мам. Покойный Вафик, помимо денег, сделал еще одно полезное дело, кратко рассказав о нормах поведения женщин в арабской культуре. От него репликанты узнали, что арабским женщинам не позволено разговаривать с незнакомыми мужчинами, и показывать лицо. Этот прием покойный Вафик не раз использовал для неприметного перемещения рабынь, и сейчас его наука пошла репликантам на пользу. Вопреки опасениям, Биджинка равнодушно примерила новый предмет гардероба. Только когда она скрыла лицо, оставив открытыми лишь глаза, Чимбик сообразил, что для проведшей всю жизнь под поверхностью планеты девушки привычно прятать тело от солнца. Амили, принеси солнцезащитные очки!» — крикнул сержант — и, получив требуемое, протянул их бейджинке. «Наденьте, мэм, чтобы солнце не слепило». До нового жилья добрались быстро. По прибытии на место Чимбик оглядел неожиданное приобретение и скомандовал Блайзу. «В медсанчасть, мэм!» Сержант повернулся к бейджинке. «Вы с ним!» В операционной Блайз сам разделся до пояса и уселся на операционный стол. «Я готов, мэм!» — сообщил он бейджинке. Та уже успела сменить хиджаб на стерильный комбинезон и защитную маску, продезинфицировала руки и приступила к обработке ран репликанта. Сейчас девушка уже не напоминала ходячий труп, но и до нормального человека ей было еще далеко. Под местной анестезией Блайс не чувствовал боли, а потому предавался посторонним размышлениям. Он вообще любил думать о постороннем, что вызывало вечное недовольство сержанта. Размышлял Блайс о будущем. Теперь, когда лоры найдены, и их освобождение дело ближайших дней, требовалось принять решение. А в этом Блайс был пока еще слаб. Ссора со Свитари и ее последующий побег изрядно пошатнули веру в прелести свободной жизни. С появлением брата и привычных боевых задач Блайс нашел спасение в знакомой с детства модели поведения, подчинении старшему по званию. Но теперь... Теперь он должен раз и навсегда решить, какую жизнь выберет. В медблок зашел сержант... Прорентгенев брата взглядом, Чимбик отчеканил. «Завтра состоится аукцион, Блайс. От тебя требуется беспрекословное подчинение без самодеятельности. Мы выполним приказ». Тот с вызовом уставился на сержанта. «У тебя, может, в жизни нет других желаний, кроме выполнения приказов. А я поговорю со свитари и приму решение. Сам. Может, и ошибочное, но сам. Привыкай». Сержант недобро сузил глаза». Блайз по старой памяти было съежился, но тут же вновь гордо вскинул голову. «Ты не примешь решение», — прорычал Чимбик. «Ты поставишь под угрозу всю операцию, поддавшись на очередную ложь, Лоррей. они солгут. Они так устроены. Это не хорошо и неплохо, это просто нужно понимать. Мы для них полезный ресурс. Как тот лейтенант, как те саперы, как те мужчины на лайнере. А ресурсы используют. Прекрати ставить себя в один ряд с людьми, и мысли в конструктивном русле». Биджинко не реагировал на их слова, продолжая методично вынимать картечь из плеча Блайза. «Ри относится ко мне как к человеку, а не как к ресурсу», — попытался достучаться до Чимбика Блайз. «Потому что мы и есть люди. Мы сами должны решать, что нам делать и как». «В первую очередь, мы должны выполнить поставленную задачу», — холодно ответил Чимбик. «Мы солдаты. У нас есть долг. Или ты уже забыл это?» «Долг?» — переспросил Блайс. «Перед кем? Кому я что должен? Всю жизнь лить кровь за тех, кто считает, что мы вещи? Инвентарь, который даже имени не заслуживает?» Сержант смерил его долгим взглядом. «В этом ты весь, Блайс», — вздохнул он. «В первую очередь думаешь о себе». «А что не так?» — с вызовом спросил тот. «С чего ты взял, что думать о себе плохо?» «В том, что эгоизм — человеческая черта, Блайс», — пояснил сержант. «Любовь тоже человеческая», — хмыкнул тот. «И она прекрасна. Может, эгоизм тебе понравится, брат. Попробуй». «Обойдусь», — хмуро отозвался сержант. «Я тебе приказываю перестать подражать людям. Ясно?» «Нет», — упрямо покачал головой Блайс. «Неясно. И что ты сделаешь? Признаешь меня дефектным и деактивируешь, как велит инструкция?» Он скривился и зло сплюнул. Робот-уборщик тут же выехал из ниши и с недобрительным жужжанием вытер слюну. «Ты прямо как она!» — Блай кивнул на Бейджинку с невозмутимостью андроида, продолжающую работать с его плечом. «Только дело и ничего кроме. Вы, кстати, отличная пара. Без эмоций, без личных устремлений. Ты будешь подставляться под пули ради чужих интересов, а она тебя штопать без вопросов. Только она когда-нибудь вылечится, а ты так и мечтаешь остаться вещью, оружием в чужих руках». Это гораздо лучше, чем быть человеком». чембик сцепил руки за спиной. «Я в этом убедился. Значит так, продолжаем выполнять поставленную задачу, хочешь ты этого или нет. И лоры летят на Эльдорадо. Обе». «Нет», — упрямо заявил Блайс, «Я исправлю свою ошибку и извинюсь перед Свитари, И мы снова будем вместе. Она не хочет лететь на Эльдорадо, и я позабочусь о том, чтобы она туда не полетела. И плевать на твой приказ». Биджинка завершила накладывать на рану биопластырь и отошла в сторону, все такая же безразличная к происходящему. «Не вздумай мешать мне выполнять задание, Блайс. сержант говорил спокойно, но от этого спокойного тона делалось жутко. «Ты бы и так его не выполнил, если бы не Энджела, напомнил ему брат. «Она тебя спасла. Не должна была, но спасла. И этим ты собрался ей отплатить». Это был удар ниже пояса. Чимбик стиснул зубы, мысленно досчитал до десяти, а потом сказал. «Да, потому что это мой долг, и она это понимала». «Понимала, но все равно вытащила», — мысленно добавил он. причина этого поступка Чимбик не понимал до сих пор, и это лишало репликанта покоя». «Может, она ждала от тебя чего-то большего, чем следование дурацкому приказу?» — тихо и очень серьезно спросил Блайс. «Ты просто еще в середине своего пути!» — воскресила память голос Энджелы, Но вслух сержант процитировал другие слова девушки. «Возможно. Но жизнь полна разочарований». Развернувшись на каблуках, сержант вышел, оставив за спиной растерянного брата. Планета Эдем. Военная база Эдем-1. 200 километров от города Блессетт. Военную базу Эдем-1 расположили в Сельве, подальше от населенных районов. Сделано это было по двум причинам. Чтобы в случае орбитального удара не пострадало гражданское население, и на данный момент самое актуальное – обезопасить личный состав от соблазнов, щедро представленных на Эдеме. Базу строили по образцу, подсмотренному в консорциуме. Автономный военный городок со всей положенной инфраструктурой и развлекательными комплексами, минимально связанной с населенными пунктами планеты. Но до завершения базы было еще далеко, и пока она представляла собой лишь необходимый для несения службы набор строений. По реке курсировали десантно-штурмовые катера, отвозившие по пятничным вечерам личный состав на отдых в город и привозившие похмельные тела в понедельник утром. Укомплектовали Эдем-1 инженерно-строительным батальоном, занимавшимся, собственно, возведением базы и прокладкой шоссе к Блэсседу дивизионом противокосмической обороны, дивизионом речных катеров, вертолетной эскадрилии, батальоном обеспечения, батальоном киборгов-пехотинцев и ротой военной полиции, следившись за тем, чтобы это могучее воинство от скуки не разнесло к чертям всю планету. Служба на базе шла по накатанной колее, и появление на орбите корвета «Оди Мерфи внесло в рутину некоторое разнообразие. В первую очередь оживился начальник особого отдела, начинающий уже тихо завереть от безделья. На обед он давно уже выходил по пояс сверху мокрым, потому как, придя утром на службу, заваливался на диван и начинал плевать от скуки в потолок. И к полудню на майора начинало капать в ответ. Появление коллег он воспринял как дар свыше и тут же развил бурную деятельность, беззастенчиво припахав и командира роты военной полиции, которому, к слову, как раз скучать не приходилось. К тому моменту, когда фрегат встал на геостационарную орбиту, начальник особого отдела уже изучил личные дела всех более-менее значимых людей дема, так или иначе связанных с разного рода махинациями, и прошерстил каталоги торговцев на всякий случай загруженный военным полицейским. Так что, когда Нейф и Монт вышли из шаттла, у Трапа их уже ожидал результат проведенной работы. Они... Небрежно ответив на приветствие, майор сунул лейтенанту планшет, над которым висела голограмма близняшек. В том, что это именно Лоррей, сомнения не возникало. Легкомысленно одетые сестры замерли в соблазнительных позах и призывно улыбались. «Они!» — хором сказали Грэм и Карл. «Тогда нам стоит поторопиться!» Начальник особого отдела взглянул на часы. «Это каталог. Игуды Хендрикса. Владельца одного из лучших рабских аукционов Эдема. И распродажа представленного товара как раз началась. Минуту спустя контрразведчики уже бежали к вертолетной площадке, сопровождаемой двумя взводами киборгов-пехотинцев. На что способны репликанты лейтенант знал прекрасно, потому предпочитал перестраховаться. Единственное, что занимало сейчас его ум, это вопрос, что задумали Лорей и репликанты. В то, что сестры оказались в рабстве и репликанты допустили это, Наив не верил. Полминуты спустя четыре полностью загруженных многоцелевых ударных вертолета взмыли над сельвой и взяли курс на город.